прошло 10 минут Пара незнакомцев расположилась за круглым столом переговоров, глядят друг на друга, словно встретились первый раз в жизни. Приглушённый свет и торжественное безмолвие вносили элемент таинственности в предстоящее событие, которым в этот некогда приятный вечер не было видно конца и края, то ли ещё будет. Ой-ой-ой. Очаровательная незнакомка в разорванном наряде улыбнулась и повела головой, указывая на некий предмет, лежащий посредине стола под одной из тарелок. Виктор послушно уставился на стол, как баран на новые ворота, и завис. Не дожидаясь реакции от затюканного обстоятельствами до полусмерти, неевшего ничего с самого утра мужчины, ресурсов-то уже нет, Мария величаво приподнялась, извлекла нечто из-под тарелки и протянула соседу. Сосед не отреагировал. Тогда девица взяла мужскую руку, и вложила предмет в неё. Что это? Виктор недоверчиво повертел в руках самодельный конверт без каких-либо опознавательных знаков и надписей. Открой и посмотри. прозвучало в ответ загадочно. Внутри оказалось несколько рукописных листочков. После прочтения которых Виктор сперва устало глянул на светящуюся женскую физиономию, потом обмяк. На бумажке вывалились из его опускающейся безвольной руки. Со стороны это выглядело будто отец или мать только что получили похоронное свидетельство на единственного ребёнка. Первый листок. Ухожу из жизни по собственной воле и без принуждения. в моей смерти прошу никого не винить и так далее. Второй листок. В случае моей смерти всё движимое и недвижимое имущество завещаю Виктору Владимировичу и так далее. С отсутствующим выражением, пытаясь собрать растёкшиеся мозги в кучу, Виктор взял со стола фужер с вином и высадил его одним глотком. После чего устало спросил: "Когда?" Ответа не последовало. Немного переварив содержимое прочитанных документов, написанное каллиграфическим почерком, мужская суть начала изливаться. "Когда я тебя упустил? Когда я пропустил момент твоего сумасшествия, скажи мне? Разве ты не понимаешь, что это за грань?" А если б я тебя не поймал? Что тогда? На кой мне твои бумажки сдались? Что в твоей голове, ау? Там вообще есть хоть что-нибудь? Я была уверена, что ты меня успеешь поймать, спокойно вымолвила Мария. Розыгрыш удался, по-моему. Последний комментарий окончательно добил и уничтожил Уло открытым ртом и дебильной гримасой, похожей на цирковую или театральную маску, Виктор ловил воздух одними губами, тщетно пытаясь выдавить из себя вразумительный звук. Внезапно девица прыснула и звонко расхохоталась, сотрясаясь в конвульсиях экстатического восторга. Какое чудовищное издевательство, возможно, заметит читатель. Не всё так просто. Потерпите чуток, прокомментирует писатель. Виктор был раздавлен и опустошён без остатка. Теперь он совсем ничего не понимал. Меж тем, чуть ли не сплошь покрытая румянцем Мария, слегка угомонив свои весёлые излияния, показала пальчиком в сторону всё ещё приоткрытого окошка. Затем с сопутствующим ей неизменным достоинством поднялась и прихватив мужскую руку, потащила безвольное тело поближе к свежему воздуху. Очутившись на месте недавней умопомрачительной сцены, девица выглянула наружу и свистнула. Завороженный супруг посмотрел вслед за указывающим перстом и постепенно въехал в ситуацию. Марии не было дурой. Внизу находились Приёмная подушка, а также несколько человек со специальным покрывалом растяжкой для ловли прыгунов. Хоть высота и невелика, но мало ли женщина промахнётся. Стас стоял рядом в окружении нескольких зевак, которые, вероятно, надеялись поснимать каскадёрские трюки. Не повезло, никто не выпрыгнул. Про Стаса-то я и забыл, видимо. Виктор прикинул своё положение и застыл в анабиозе. Незаметно переместив своего погружённого в тяжкие думы впечатлительного подопечного на диван, супруга закрыла окошко, пристроилась рядышком и начала. Самое главное было тебя возле дома нашего задержать и задать нужное направление. Дядя Гена вызвался помочь, когда я ему объяснила зачем. Он вообще сказал, что такой пары, как наша, не встречал. Только поэтому и согласился. Безвозмездно, кстати. Таксист тоже знакомый, тебя караулил заранее. И у кафе тебя подстраховали, чтобы не испортил ничего. Виктор был поражён масштабом. С присущим Мари подлинным размахом план был проработан до мелочей, включая несколько аварийных вариантов в запасе, которые не имеет смысла описывать. Риск безусловно присутствовал. Но куда ж без него? Потихоньку, начиная возвращаться в реальность, жертва сюрприза наконец выразила первый вразумительный комментарий. А студент-храбрец раз решил в постановке поучаствовать, явить мог его поколечить. Никакой он не студент, делится хихикнула. Он потом как-нибудь ещё представится, случая. Ты меня добить собираешься? Ну хорошо, хорошо. Стас международник по самбо и армейский инструктор по совместительству. Спецуру готовит. Ну и меня в рукапашке натаскивает, поэтому и задерживаюсь иногда. Но чаще в рабочее удаётся. Угу. Я уж смирился с тем, что наше счастье не более чем пшик или пыль, задумчиво произнёс Виктор и добавил: Состасом выходит ничего. Мария заключила меж ладошек измученное лицо собеседника, подтянула к себе и мягко уткнула прямо в своё лоно, затем нежно прижала и начала тихонько поглаживать не наглядного по голове, приговаривая: "Это твоё место, персональное, и ничего больше. Запомни, дурачок, ты у меня есть. Не знаю, поймёшь ли?" «Акцент на слове «есть», а не «ты». «Я в тебе все реализую и ни на кого не променяю. По закону рода, если девушка имеет связь на стороне, то чистого ребенка родить не способна. А мне ведь тебя выносить надо в первую очередь. Я если и буду рожать, то именно тебя. Мой выбор». «То-то я понять не мог, почему ты в девках засиделась», – замычал в родное Лона Виктор. «Акцент на слове «есть», а не «ты». По нынешним меркам в 24 года это что-то экстраординарное. Тебя ждала. А если я погибну, допустим, одна будешь куковать. Судьба такая, значит. Если с тобой что-нибудь плохое произойдёт, даже случайно, это мой недосмотр. Я хранитель. И таких случайностей постараюсь не допустить. Большая ответственность, однако. Виктор примостился поудобней и продолжил шутливо. Сегодня только не в ту степь хранителя занесло. На мой инфаркт или инсульт. Ты тоже рассчитывал в случае чего? Я не посидел. Посмотри, за что так круто. А ты за что? Или память отшибло? Мария развернула мужа лицом к верху. и прищурилась, глядя в очи, или глубже, сложно описать. Всё и сразу сошлось. Ну, конечно же, она ведь обещала отомстить. В сознании Виктора, как живая, внезапно возникла картинка его первого, но уже позабытого сюрприза.